454. ноябрь 16. -е. Каждая мысль вызывает в организме человека определенную реакцию. Каждое понятие, каждое слово, даже повторение таких слов, как мужество, стойкость, спокойствие, породит созвучную им ответность. Также и низкие слова дают свой отзвук. То, что думает или верит человек, прежде всего, В нем самом возбуждает процессы, текущие в соответствии со значением мыслей и слова. Слова красоты и мысли красоты строительны по самой своей сущности, и потому реакция на них благодетельны. Слова и мысли ненависти, недовольства, уныния, осуждения прежде всего разрушают сущность того, кто их говорит, а потом уже окружающих окружающих. Они действуют не только на людей, но и на животных. Цветы, растения, на обстановку и вещи, слом на все, что вокруг. От одних свет, благотворение, созидание, жизнь, радость, от других смерть, разрушение, тьма, болезни, уныние, беспросветная муть. Редко свет и производный его исходит от человека, чаще сумрак и плесень разложения. Так и ходят они по планете, одни созидая, другие разрушая. Эманации человеческие очень сильны и оставляют после него наслоения на долгое время, особенно упорные, почти нестираемые наслоения мысли. Все омраченные настроения пагубны очень и для носителей их, для тех, кого они отравляют. И вещи-отравители этих отравлены тоже. И отравлены стены домов, в которых они живут, и воздух, которым дышали. А так как отравление это происходит на широком пространстве, то и вред получается всепланетный. И можно удивляться, что так тяжко сердце бывает под часом. Пространственный яд действует верно, хотя глазу не незаметен. Выход один — окружиться светом и свет с собой нести, и светом себя защищая им же оздравлять все окружающее. Оздоровителями называем носителей света, очистителями ауры земной. И можно представить себе, сколько же велик вред, если свет носителя свет вдруг потухает, и тьма заступает в место его, даже на время, даже на короткое время. Это уже не личное дело, не личное его настроение, не касающееся никого, кроме него. Нет, это уже пространственное бедствие, следствие, которое ведут далеко, дальше, чем можно подумать. Потому что не ради себя, но ради других, ради всего человечества в целом надо стоять. Несмотря ни на что, надо в свете стоять нерушимо, свет охраняя в себе от ярых попыток окружающих тьма его потушить. Когда этот свет еще мал, опасность не столь велика для пространства. Но когда он возрос, то бедствие от его угошения сотрагивает и губит столь многое, что пресекать возможность этого явления нужно всеми силами духа. Держатели света, конечно, помогут свету держать, но и обращение к ним. Не во имя и себя, но во имя и ради других, и пространство не может оставаться безответным. Теперь несение света становится уже не личным явлением, но делом общего блага и служением человечеству и пространству. Скорлупа ауры пробита. Человек выходит в пространство, и излучение микрокосмова имеет пространственное значение. Смотритель маяка не может не зажечь его света, особенно когда очень темно, когда в море бурно. Точно так же и он, свой светильник несущий, не может его погасить, когда люди так нуждаются в свете, даже не осознавая нужды и голода духа. И сознательно и бессознательно от света носителя его питаются все и все почерпают. Только редко доходит до сознания обычных людей смысла и значения пространственного служения носителя света. В последующих веках признается оно, да и то не всегда, потому называется оно молчаливым. Этот подвиг велик.